о котором мы скажем ниже. Помимо комбинации простокваши и свежего молока, для составления целого ряда кисломолочных продуктов используется сметана, как закваска для того или иного вида молока. Первая гуслянка. Если в один литр густого молока или просто в кипяченое, но охлажденное затем до 30-40 градусов. Влить разведенную в полстакана этого же молока столовую ложку сметаны на 1 литр молока и поставить в теплое место, плотно закрыв, то полученная простокваша будет носить название «густянка» или «гуслянка» и отличаться по вкусу и густоте от обычной сырокваши, простокваши. Ее можно в дальнейшем использовать для создания разных творогов, видоизменяя тем самым их вкус. Второе. Ряженка или украинский варенец. Если в топленое молоко влить один стакан сметаны на 1 литр молока, то получится после заквашивания в течение трех-четырех часов ряженка или украинский варенец. Третье. Катык и сузьма. Если густое молоко, охлажденное не ниже 30 градусов Цельсия и не выше 35 градусов Цельсия, заквасить 100 150 граммами сметаны на 1 литр молока и при этом тщательно закутать посуду с молоком в ватное одеяло, ватин или стеганку, оставив на 8-10 часов в тепле и оберегая от встряхивания и передвигания, то получится катык или йогурт или болгарское кислое молоко. Правда, катык возникнет не сразу. Не на другой день, а лишь после того, как еще два-три раза будет произведена подобная закваска густого молока, но уже не сметаной, а ста-ста пятидесятью граммами этого же катыка, и создастся культура болгарской палочки, которую в дальнейшем надо поддерживать непрерывно и каждый день заквашивать новый катык старым катыком. Лишь тогда, спустя месяц-два, создастся настоящий вкус катыка, йогурта и сформируется его особое свойство. От всех других видов простокваши катык отличается не только вкусом, но и тем, что у него крайне мало сыворотки. Ее практически не видно, и она обнаруживается только при сцеживании катыка в клинковом мешочке. После сцеживания катыка получается не творог, как у обычной простокваши, а сузьма. Продукт, занимающий среднее положение между творогом, сметаной и сливочным маслом. Сузьма обладает всеми хорошими качествами этих трех продуктов и не имеет ни одного их отрицательного качества. Главное ее достоинство и чудо-обратимость как назад, к до досудьмовому состоянию, так и вперед по пути превращения в продукты более высокого порядка, с большей концентрацией жировых и белковых фракций. Сузьму можно через 2-3 дня и даже через неделю развести и превратить в подобие сметаны, молока, котыка, или же наоборот обратить в сливочное масло, начав взбивать или сделать из нее творог, подогрев ее на огне в водяной бане. Но и сама по себе сузьма без дополнительного разведения или нагревания способны одновременно выполнять роль и сметаны, и творога, и масла. Ее можно класть в борщи щи, намазывать на хлеб и использовать в ватрушке сырники, в творожные пасты. Четвертое. Айран и йогурт. Летом 100-200 граммов сузьмы, разведенной ягодом, В литре, пол -литре холодной кипяченой или минеральной воды дает прекрасный, жаждаутоляющий и бодрящий напиток «Айран».